Глава 33. Пол сидел за столом напротив реки Эббота его адвоката, стараясь сохранять непоколебимость во взгляде. На сей раз с ним был Дино. Уэс пожаловался на то, что его мутит, и в настоящий момент приходил в себя в штабной комнате за чашкой крепкого кофе. Пол был бы не прочь последовать его примеру. Но потребность остановить... окончательно распоясавшегося извращенца, была слишком уж сильна. У него было такое чувство, будто жители деревни, большинство из которых он знал в лицо, а со многими и дружил, одного за другим методично уничтожают, причем самым отвратительным образом. И сейчас он был готов на все, что угодно, только чтобы положить этому конец. Фиона явно чувствовала то же самое. У него было уже несколько пропущенных звонков от неё. Но Пол не хотел с ней разговаривать, по крайней мере, до тех пор, пока не сможет сказать что-то конкретное. И чем же это могло быть, это самое конкретное? Пол посмотрел на мужчину перед собой. Все это дело рук Рики или его сына, повернутого на пауках. Это что, какое-то нездоровое семейное хобби? Мео предположила, что Чита Уитли могла быть мертва уже сутки или даже двое. Если это действительно так, то Эйб на тот момент еще не сидел за решеткой. Мог убивать, сколько ему вздумается. Ну да, он сказал, что был в Манчестере, но если его телефонная и банковская активность докажут обратное, то это будет говорить о многом. Не стоит сбрасывать со счетов и вероятность того, что убить было двое. Перемещение тел, все эти задвинутые манипуляции с ними. Вдвоем все это гораздо проще осуществить. «Рикки, тебе известно, чем отличается брачное поведение паука-осы», — начал Пол. Он уже пообщался с Ванессой по телефону, и при одной только мысли о том, что она могла стоять напротив паутинного убийцы, совсем одна, совершенно беззащитная, начинала противно крутить в животе. Как от того, что в роли ее спасителя выступил Дэймон. Рикки неловко поерзал на стуле, на миг отведя глаза — прежде чем вновь встретиться взглядом с Полом. Я... я слышал об этом. Пол, прищурившись, подался вперёд. Интересно, не правда ли? То, как самец-паука отделяет от себя важную часть своего тела, оставляя её в качестве устрашения других потенциальных претендентов. Глаза Рики слегка расширились, и на лице у него промелькнуло понимание. Но в то же время и восхищение... «Господи, ты думаешь, что именно это и произошло? Что паутинный убийца скопировал брачные привычки паука-осы?» Он даже слегка улыбнулся. Пол заметил, что Дино нахмурился, явно подумав о том же, о чем и Пол. Странная реакция. «Моя жена когда-то очень любила этих существ», — добавила Рикки. я сейчас продолжала бы любить?» — многозначительно спросил Дина. «Интересная параллель, не так ли, Рикки?» — продолжал Пол. «Такой вот способ обозначить свою территорию, заявить о праве собственности, устранить конкурентов». Беспокойство Рикки становилось все более ощутимым, и он опять заерзал на стуле. «Я не имею к этому ни малейшего отношения». «Ты уверен?» — спросил у него Пол. «Может, это у тебя такая игра? У тебя с твоим сыном на самом-то деле». «Шанс по-настоящему сблизиться?» Лицо у Рики побледнело, на лбу выступили капельки пота. сейбом Нет, ни в коем случае. И какого черта я пришел бы к тебе с этим... этой частью тела, если бы это был я ради всего святого?» «Но вы ведь пришли не к нам, не так ли?» — вмешался Дино. «Вы пришли к доктору Марвуд. Это она должна была стать вашей следующей жертвой». Но Пол опять противно закрутила в животе. «Ты волоску не позволил бы у нее с головы упасть», — воскликнул Рикки. «Пол, ты же знаешь, как я уважал ее отца!» «Да», — ответил тот. «И не исключено, что дело отчасти именно в этом. Или даже не отчасти». Он заглянул в свои заметки, освежая в памяти то, что успел раскопать о ОС. «Ведь как раз Тони марут тебя и уволил, насколько я понимаю». Рикки заморгал. «Не могу найти никаких записей, объясняющих, почему», — продолжал Пол. «Хотя через три года и два месяца после того, как ты стал его ассистентом, вдруг получил коленкой под зад». «Почему это произошло?» «Может, вас застукали, зачем то чего делать не следовало предположил Дино. «А может, сейчас ты убираешь свидетелей одного за другим?» — добавил Пол. Рикки лишь горестно покачал головой. «Ломал комедию?» «Позволь мне спросить еще раз», — сказал Пол. «Почему тебя уволили?» Рикки несколько секунд помолчал. «Я нелегально продавал насекомых», — наконец выдавил он. Пол ощутил резкий прилив адреналина. «В каком-то смысле». «Я был беден и глуп», — продолжал и «Ибэй тогда как раз набирал популярность. Я слышал, что другие люди вовсю продают там насекомых. Так что...» Он покачал головой. «Блин, я до сих пор ненавижу себя за это. Я взял несколько редких бабочек, которых мы держали на ферме, и продал их. Не знаю, какого черта я решил, что Тони ничего не узнает. И вы по-прежнему занимаетесь незаконной торговлей насекомыми?» Спросил Дино. «Нет», — ответил рики «Лекция, которую Тони прочитал мне перед увольнением, стала уроком на всю жизнь». «В самом деле...» Отозвался Пол, сверляя его взглядом. полагает очень неплохо на этом зарабатывал, пока тебя не поймали. А может, ты опять взялся за старое? И рулишь этой своей лавочкой на пару со своим сыном?» «Ну да», — вмешался Дино. «Резонно? не пыльный маленький бизнес, скрытый за интернет-магазином, которым вы сейчас владеете. Как он там называется, босс?» «Экзогурме. Кулинарные изыски для экзотических домашних питомцев», — ответил Пол. «Дину прав, это просто идеальное прикрытие. Отличный маленький бизнес для тебя и твоего сына». «Я больше этим не занимаюсь, клянусь!» — выкрикнул Рикки. «Может, Индра Хадсон тоже в этом как-то замешана?» — продолжал Пол. «Равно как и Бенджамин Оберлин». «Нет», — Рикки помотал головой, — я «нет». «Готов поспорить, тебя до сих пор бесит, что Тони Марвуд едва не положил конец твоему предприятию», — сказал Пол. Даже спустя столько лет. Может, и другие люди тебя тоже раскрыли? Тогда и сейчас. Такие, как Майкл Риган, Саймон Тейлор и Тим Холмс. Эмми Кровизо, — добавил Дина. Уитли. Уитли? Да при чём здесь вообще Уитли? Возмутился рики Но тут глаза у него расширились. Харви? Так это его... Его... Он прижал ладони к щекам и покачал головой. «Нет, только не он. И только не Натали. Они же мои друзья». Он сделал несколько глубоких вдохов, а затем посмотрел на двух детективов, сидящих напротив него. «Какого черта я стал бы отдавать часть его тела, если бы сам это сделал?» — снова вопросил он. «Даже в Ванессе. Она же из вашей команды, разве не так?» Этот вопрос тоже не выходил у Пола из головы, но он чувствовал, что как никогда близок к раскрытию этого дела и еще больше уверился в том, что у Эбботов есть ключ к его разгадке. Вообще-то, поскольку упомянутая часть тела нашлась именно у реки, было бы совсем нетрудно убедить королевскую прокурорскую службу предъявить ему официальное обвинение. Вопрос только в том, замешан ли в этом деле и его сын.